степень таланта. Оценивая художественные произведения, литературная критика, специалисты, рядовые читатели подразделяют, а точнее классифицируют авторов в зависимости от уровня их художественного таланта. Одних относят к числу гениальных, других выдающихся, третьих талантливых, четвертых известных и так далее. В Средней Азии некоторых писателей называют народными. Конечно, к такой классификации надо относиться с известной долей осторожности, так как она в определенной мере условна. Выдающийся – это степень особости в общей среде жизнедеятельности. Известный – степень популярности среди читательской аудитории. Гениальный. Мера художественного видения мира. Гениальный художник интегрирует, поглощает творчество плеяды своих предшественников и современников. Он впитывает своим творчеством все значимое в культуре. Его произведения сохраняют в историко-культурном плане неприходящую ценность. В России таким гением был Пушкин, в Италии Данте, в Германии – Гёте, в Англии – Шекспир, в Польше – Мицкевич, в Украине – Шевченко, в Венгрии – Пэтофи, в Грузии – Руставели.